Делать, что хочешь. Мы не смотрели ей глаза, боялись Что она пронзит нас насквозь Высоса саха -саха сахарная, саха-саха-сахарная гала Гала-гала-гала-голова Высоса сахарная, сахар, сахар, сахарная гала голова, -гала -гала, гала гала Мы служили голове три дня и Задумываясь, ей пеняли Не стыдясь, мы ей виняли Что она виновата во всем Голова, съешь медовый пряник Голова, шевели ушами Голова, раздувай, ноздри, голова, тряси бородою Мы твои, мы с тобой, под тобой Ты во всем, ты везде, ты всегда Что нам делать с нашей головой И что сделает с нами наша голова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 Zaproszę, zaproszę, zaproszę, zaproszę, zaproszę,